относящиеся к первому веку нашей эры. Однако такие захоронения были найдены не под всеми этими каменными иглами, так что нельзя однозначно утверждать, что стелы служили исключительно над гробиями. Немецкий археолог Даниэль Кренкер еще в 1913 году во время археологической экспедиции в Аксум поднял вопрос о том, каково происхождение самой идеи о возведении многоэтажных башен. Он же обнаружил у старинного арабского автора Аль-Хамдани описание Гумдана, легендарного города-крепости Санна. Аль-Хамдани пишет. Высоко возносится он к небосводу ибо в нем не менее десяти этажей. Облака поднебесные — это его тюрбан. Пояс его и покров — белый мрамор. Блоки его скреплены блистающей медью. Между башен его высоких красуются плиты из мрамора и дорогие каменья. Кто же сумел разработать проект, и решить массу архитектурных проблем при сооружении этих небоскребов древности, прототипы которых мы можем представить себе, любуясь стелами Аксума. Бесспорно, все это творение высокоразвитой цивилизации. Особенности обработки каменных глыб которые мы могли наблюдать в подземных переходах, невольно вызывает в памяти сравнение с постройками доингской эпохи в Перу. Быть может, и здешние, и тамошние зодчи учились в одних и тех же мастеров? Мы обнаружили еще одну удивительную вещь. Металлические скобы, которыми скреплены отдельные гранитные блоки, совсем как в Пумапунку или на острове Ява. Аль-Хамдани также абсолютно точен, когда пишет, блоки его скреплены блистающей медью. Поэтому вполне вероятно, что он столь же точен, когда пишет о здании высотой в 10 этажей. Мы с нетерпением ожидаем результатов дальнейших исследований. Быть может, они смогут пролить новый свет на забытую историю Аксума из страны богов, как называли это царство древние египтяне. Искусство обработки мегалитов в Древней Греции. Матиас Капель. В процессе поиска следов оставленных представителями инопланетного разума при посещении нашей планеты в глубокой древности. Внимание исследователей, помимо всего прочего, привлекают странные методы обработки камня. Загадочные, вызывающие целый ряд вопросов, артефакты были найдены, например, в Перу, доингские культуры и культура инков. Египте, памятники эпохи Древнего Царства, Турции, Державахеттов и Австрии. Основные черты этого загадочного строительного стиля можно охарактеризовать следующим образом. Укладка друг поверх друга огромных каменных блоков весом иной раз до 300 тонн, причем каждый из них – из этих блоков имеют углы сложной формы. Кромки этих блоков, даже если они сделаны из самых твердых пород камня, поражают точностью и тщательностью отделки. Мне известен тот факт, что подобные типы обработки камня можно встретить и в Европе. Петер Фибаг, Первым указал на монументальную каменную кладку стен